Глава 20 Невыполнимое поручение. Как-то в своем дневнике, который он вел во время нашего перехода через Великие Льды, Эстравайн выразил удивление, почему я стыжусь слез. Я мог бы даже тогда ответить ему, что плакать не стыдно, а страшно. Теперь я прошел через все. Долину Синодх, тот вечер, когда он умер... Я оказался в ледяной стране, что лежит за пределами страха. и обнаружил, что можно плакать и рыдать, сколько угодно, но это уже ничему не поможет. Меня отвели обратно в сосенот и заключили в тюрьму. Во-первых, потому что я общался с изгоем, во-вторых, они просто не знали, что со мной теперь делать». С самого начала, еще до того, как из Эрнранга были получены относительно моей персоны официальные указания, со мной обращались хорошо. Моя кархайцкая темница представляла собой нормально мобилированную комнату в башне того дома, где жил сам губернатор сосинотха. У меня были камин и радиоприемник, меня пять раз в день вполне сытно кормили. Комфорта, правда, не было никакого. Постель жесткая, одеяло тонкие, пол голый, в комнате собачий холод, впрочем, как и в любом жилище Кархайда. Зато ко мне прислали врача, чей голос и прикосновение рук вселили в мою душу значительно больше надежды и столь необходимой мне уверенности, чем когда я либо испытывал в Аргарейне. По-моему, после его прихода дверь в мою комнату так и осталась не запертой. Я помню, что она всё время приоткрывалась, и мне даже хотелось, чтобы её покрепче заперли из-за леденящего сквозняка, проникающего сюда из вестибюля. Но у меня не хватало ни сил, ни мужества выбраться из тёплой постели и как следует захлопнуть дверь собственной тюрьмы. Врач, молодой мрачноватый парень, обращавшийся со мной с материнской заботливостью, сказал добродушно и уверенно, Вы недоедали и испытывали чрезмерную физическую нагрузку, по крайней мере, месяцев 5-6. Вы израсходовали себя. Больше сил у вас не осталось. Лежите и отдыхайте. Лежите спокойно, спите, как спят подо льдом рейки в зимних долинах, и ни о чем не беспокоитесь. Ждите. Но стоило мне заснуть, как я снова и снова оказывался в том грузовике, и наши обнажённые тела сплетались в единый дрожащий вонючий комок, и мы всё теснее жались друг к дружке в поисках тепла. Все, кроме одного. Он один лежал в стороне на холодном ледяном полу, захлёбываясь собственной кровью. Он ушёл в одиночку, бросив нас, бросив меня. Я просыпался полной ярости, бессильный, бросающий в дрожь ярости, которая оборачивается бессильными слезами. По всей видимости, я был серьезно болен. Помню ощущение сильного жара, помню, как врач целую ночь просидел возле меня, а может, и не одну. Не могу вспомнить, сколько ночей провел он у моего изголовья, но помню, как говорил ему, слышав в собственном голосе истерические нотки, «Он ведь мог остановиться!» Он видел людей с ружьями, но бежал прямо на них, на пули. Некоторое время молодой врач молчал, потом спросил, «Неужели вы считаете, что он совершил самоубийство?» «Может быть. Страшно говорить такие вещи о своем друге. Да я и не поверю, что Харт Рэмэр мог сделать такое. Я как-то не подумал об особом отношении гетанианцев к самоубийству» позорному поступку с их точки зрения. Такое право выбора люди имеют у нас, но не у них. Для них это, наоборот, отказ от выбора, предательство по отношению к самому себе. «Значит, вы не называете его, Айстравен, предатель?» «Никогда этого не делал. Многие не верили обвинениям, выдвинутым против него, господина и Но я не в состоянии был даже в этом найти хоть какое-то утешение» и лишь выкрикнул с болью. «Но тогда почему они застрелили его? Зачем?» На это он не ответил мне ничего, да и не было на это ответа. По-настоящему меня ни разу не допросили. Меня просто спрашивали, как я бежал с фермы Полефин, как потом попал в кархайд а ещё куда и зачем я послал свою радиограмму. Я сказал им всё. Информация была немедленно передана прямо в Эрнранг, королю. Сведения о корабле, очевидно, решено было держать в тайне. Однако новости о моем спасении из Арготской тюрьмы, о моем путешествии через ледник Гобрин среди зимы, мое появление в Сосинодхе свободно комментировались в радиопередачах. Роль Эстровена в этих передачах не упоминалась, как и его смерть. И все же об этом стало известно всем. Соблюдение секретности в Кархайди в очень большой степени зависит от благоразумия каждого, от некоего согласованного и осознанного всеобщего молчания. Они, так сказать, избегают задавать вопросы, но готовы слушать ответы. В сводках новостей сообщалось только о посланнике господине Ай, но каждому было известно, что именно Хартрем ир Эстравен выкрыл меня с фермы в Аргарене и прошел со мной вместе через великие льды до кархайской границы. Эстравен довольно точно предсказал реакцию на мое возвращение. Он ошибся лишь в том, что, пожалуй, немного недооценил своих соотечественников. Из-за одного единственного инопланетянина, больного, безучастного и слабого, который безвыходно лежал в своей комнате в Сосинотхе, за 10 дней пали целых два правительства. Разумеется, падение правительства Аргарейна означало лишь то, что одна группировка комменсалов сменила другую в правительстве 33-х. Чьи-то тени стали короче, чьи-то, напротив, длиннее, так говаривали в Кархайде. Сарф, который сослал меня на ферму Полефен, держался крепко до тех пор, пока Аргавен публично не заявил, что планете в самом ближайшем будущем грозит прибытие звездного корабля, который приземлится в Кархайде. В тот же день партия Обсла, партия открытой торговли, захватила большинство мест в правительстве. Так что, в конце концов, и я им на что-то сгодился».